Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Передача 13: Царство небесное, рай Эпиграф «Приидите, благословенные Отца Моего, Наследуйте Царство, Уготованное Вам от создания мира» Евангелие от Матфея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 где нет разницы между внутренним и внешним, то есть в жизни будущего века. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренно, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотою сердца, а добро — миром, радостью и пространством сердца.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 Царство Божие. А вот выдержки из работы Голубинского «Премудрость и благость Божия». Состояние наше в будущей жизни не будет состоянием бездеятельного покоя. Оно будет представлять гармоническое, всецелое удовлетворение всех потребностей и стремлений нашей души путем непрерывного бесконечного развития.